секретарша у Убестужева выглядела не старше тех парнишек из машины, фигуристая, да и морально вполне ничего, даже можно сказать, ничего себе. Неясно, как у нее с деловыми качествами, скорее всего, неплохо. Вряд ли в таких учреждениях держат исключительно за смосливое личико. Но можно побыть в меру циничным. Не только за профессионализм ее здесь держали, ох, не только Впрочем, это вам не упавший феминизм, морализм и толерантность Запад. В России на многое смотрят проще. Да и откровенно говоря, лисицы на такие вопросы не касались, в принципе. Нюансы работы Бестужева это только его проблемы. Да и вообще, женщина друг человека. Мариновать в предбаннике сиречь приёмной лисицы на не стали, но и внутрь сразу не пропустили. Традиция, однако, любое начальство среднего звена просто обожает демонстрировать всему миру свою значимость. Можно было, конечно, проигнорировать условности, но как гласит старая армейская мудрость, короткий путь всегда заминирован. Поэтому Лисицын не стал обострять и правильно сделал. Прошло всего две минуты, и все та же фигуристая секретарша, наими которой вавшись от каких-то несомненно очень важных бумаг и повинуясь сигналу, который гость так и не смог засечь, указала ему на дверь кабинета. Молча указала, видать недостоин он, чтобы с ним вслух общались, ибо пришел без шоколадки. кабинет Бестужева ему понравился. Он о таком всегда мечтал. В родной полиции только это и оставалось мечтать. У них бюджет всегда в притирку. Здесь же такими проблемами особо не заморачивались. И кабинет соответствующий, небольшой, но и не маленький в самый раз. Вдоль стены шкафы, заполненные книгами и папками, Все строго по ранжиру. Мягкий, точно под размер кабинета ковер с отлично гасящим шаги толстым ворсом. Можно не сомневаться, Чистка его озабочивается не сам Бестужев и не фифа секретарша Наверняка здесь целый штат уборщиц. Ну и стол, как и положено, буквой «Т». хороший такой стол, удобный, большой, из натурального дерева, а не простонародного ДСП. На таком при нужде можно спать, причем как минимум втроем сразу. А вот хозяин всего этого великолепия выглядел недовольным. Видать, ему успели доложить, как неуважительно лисица наобошлась с его людьми. Правда вслух он ничего не сказал, сухо обменявшись дежурными приветствиями. Разве что поморщился, когда Сергей без приглашения опустился в огромное мягкое кресло, явно предназначенное для особо важных гостей. Да еще и вместо того, чтобы ждать, когда предложат, поп флибейски бесцеремонно затребовал кофе. Но в конце концов не выдержал безмятежно довольной физиономии Лисицына, и его все таки прорвало. И чему же вы улыбаетесь? Голос Бестужева звучал не слишком приветливо своему гонорару, который вам придется удвоить. Не понял. В голосе да и во взгляде работодателя звучало искреннее изумление. Интерес, но как ни странно, ни малейших признаков негатива. Последнее развеяло все сомнения Лисицына относительно денег. Явно не из своих ему будут платить, а государственная казна и не такое стерпит. Или же, или деньги вообще не собираются платить. рассматривая исполнителя как будущего покойника. Да чего тут понимать, Виктор Георгиевич? Вы послали за мной людей, а я, воспользовавшись моментом, их чуточку оттестировал. Простите, это даже не первый класс, вторая четверть, Одесский сад, ясельная группа. Мелочь, но очень показательная. Раз операция да еще совместная, да еще настолько важная, что чиновник, занимающий достаточно высокое положение, лично полетел за исполнителем, то есть мной, в нашу Тмутаракань. то все задействованные в ней люди должны иметь соответствующий уровень. Если посланы мальчики, значит, ничего серьезнее под рукой не оказалось, и средства, которые вы реально можете задействовать, весьма ограничены. И сам собой напрашивается вывод о том, что команда на проведение операции отдавалась не с самого верху. Скорее это частная инициатива сотрудников, скажем так, в масштабах вашей конторы не слишком высокого ранга. Побудительные мотивы, честно говоря, мне не интересен. А вот результат на лицо. Отсюда и ограничения в средствах. Полк толковых профессионалов вам никто не даст, приходится обходиться тем, что есть. Вроде этих ребят, которые, не спорю, хороши как водители, но это ожидаемо. Другие в Москве не выживают. Но это их единственное достоинство. В остальном они не более чем прошедшие базовую подготовку клерки. Я прав? Это что-то меняет. Голос Бестужева стал напряженным. Разумеется, многократно возрастают риски, поэтому двойной гонорар. Право же, Сергей Павлович, вы перегибаете палку. Озвученная мной сумма не кажется вам адекватной? Именно. Что ж, логично, сделаем ее более правильной. Еще раз удвойте сумму. Будет четыре от первоначальной и половину вперед, иначе я вообще никуда не полечу. Даже повисшая в комнате тишина, казалось, звучала возмущенно. Однако, когда Бестужев открыл рот, судя по всему, чтобы разразиться гневной тирадой, тихо без малейшего скрипа открылась дверь, и раздался удивительно веселый и на грани смеха голос: "Виктор Георгиевич, соглашайтесь, в данном случае вы совершили ошибку, а за них всегда надо платить". Но Бестужев попытался было возмутиться, но почему-то вдруг моментально увёл: "Ладно, вы правы". И потому, как легко он согласился, Лисицын заподозрил, что продешевил. Между тем, вошедший прошествовал и слова не подберешь, ко второму креслу, близнецу того, в котором расположился Сергей, и со стоном наслаждения опустился в его мягкие недра. На вид лет сорока, может, чуть больше. Высокий, куда выше Лисицына, при том, что тот на свои 182 сантиметра не жаловался. Худощавый, но не скелет, просто жилистый, крепкая мускулатура, словно бы просушена под солнцем. Человек с таким сложением вполне может оказаться в схватке намного опаснее накачанных венцов. Черты лица типично человеческие, но вот цвет глаз. Были у него в роду эльфы, хотя и давно, поколение три, а то и все пять назад. Судя по позе, особенно по вытянутым ногам, человек этот изрядно устал. А еще он, похоже, стоял в табеле о рангах, неважно, гласный или нет, совсем чуточку, но выше безтужева. Уж слишком вольно он себя вел, А хозяин кабинета, что характерно, не возмущался. Вместо этого отдал распоряжение, и секретарша, вдруг ставшая нереально любезной, принесла гостю чай. Видимо, за компанию кофе для Лисицына, а то он уже думал, что не дождется. Итак, неизвестный закончил потреблять свой напиток, ароматный настолько, что Лисицын пожалел о своем выборе. И это при том, что кофе в его собственной чашке тоже был очень неплох. Меня зовут Лешко Петр Михайлович. Я, как вы, наверное, догадались, руковожу нашей авантюрой. Виктор, кивок в сторону Бестужева. Мой заместитель. И да, честь и хвала вашей проницательности. Вы близки к истине. Если сравнивать с мишенью, целились в десятку, но выбили девять, что, согласитесь, тоже очень неплохо. Понятно. И в чем я ошибся? В том, что операция частная инициатива, скажем так, не совсем частная. А точнее, Я не вполне понимаю вас. а Играть словами не неохота. Но все же просто, Сергей, разрешите обращаться к вам по имени. Благодарю. Итак, поясню. Начальство еще не знает, в курсе ли оно наших действий. Если все получится, то оно, разумеется, изначально было поставлено в известность, одобрило и оказало всемирную поддержку. Если будет громкий провал, то оно знать не знало и ведать не ведало о непрофессиональных действиях нескольких авантюристов невеликого ума. и ниже средних способностей. Ну и, конечно, остается промежуточный вариант, когда успеха нет, но нет и провала. В этом случае нам скорее всего кулуарно намылят шею, но наверх информация не пойдет. Финансирование осуществляется из фондов, скажем так, отчетности не требующих, а потому спустить процесс на тормозах будет не так уж и сложно. Как все запущено, пробормотал лисицын. Вот ни капли не удивлюсь, если сейчас услышу до кучи что вас в этой жизни мучает очень много проблем. И самое главное из них, я не скоро совершенно искренне. У вас мания величия или чувство юмора такое, вопросил он в пространство. Обижаете, конечно, мания Я и чувство юмора понятия несовместимые. А вообще, мне все же хотелось бы узнать наконец, что планируется совершить героического, если за это не морщась предлагают такие деньги. Вот это уже деловой разговор. Слушайте внимательно и не перебивайте. Любые вопросы потом. Что же? Потом, значит, потом. Лисицын очень хорошо умел чувствовать момент, когда заканчивается трёп и начинается работа. Единственное, пожалуй, себе послабление он сделал, поудобнее расположившись в кресле. Неизвестно, сколько протянется разговор, а отвлекаться из-за затёкшей спины не хотелось. Впрочем, его опасения не оправдались. Рассказ вышел короткий. не так уж много информации было у его нанимателей. Если опустить малозначимые нюансы, то в сухом остатке выходило следующее. Шесть лет назад в одной из бывших французских колоний вспыхнули волнения. Причины, Да пес их знает. В тех местах вечно кто-то с кем-то задирается. Тогда никто особо не интересовался, а потом и вовсе стало не найти концов. Точнее, нашли бы, если б занялись всерьез. Но кому это надо? Как или иначе, маленькая и никому, кроме подхх нажаренные кадры репортеров, неинтересная заварушка в один прекрасный день переросла во что-то большее. И как обычно бывает, как только масштабы беспорядков перешагнули некий мало кому ведомый порог, кто-то бросил клич: "Бей белых". И все до того враждующие стороны объединились, разом найдя общего врага. Ничто не ново в этом лучшем из миров. Подобные эксцессы в тех краях тоже случались уже не раз. Поэтому белые, как правило, жили компактными группами, охранялись военными, причем не местными обезьянами, а опять же белыми, обычно из частных военных компаний, и при нужде переходили на осадное положение. Орки могут быть яростными бойцами, но против белых они, мясо, а на длительные планомерные действия, требующие не только храбрости, но и изрядной дисциплины, и вовсе редко способны. Побузят, затем все успокоится. И через несколько месяцев восстановится статус-кво. В принципе, сейчас все ожидали нечто подобное, но не срослось. Как получилось, что разбушевавшиеся орки прорвали периметр, оставалось только гадать. В принципе, на том бы все и кончилось, оборона рухнула, как карточный домик. Но к счастью, там же находился взвод американских морских пехотинцев. Что-то в тех краях нашли интересное и ценное, то ли золото, то ли титан. И американцы, имеющие неплохие подвязки в регионе, прислали туда геологов, выделив им в сопровождение морских пехотинцев. Те показали себя очень неплохо, сумев заткнуть прорыв, но было ясно, что удержать врага не получится. Однако получилось отступить в аэропорт, где толстые стены здания превращали его в подобие неплохой крепости, и был шанс дождаться самолета. Увы, местные, смогли захватить несколько зениток, устаревших морально и физически. плюс добыть где-то несколько ПЗРК, И первый же транспортный самолет, попытавшийся зайти на посадку, был сбит. Спасли тогда ситуацию русские, которым, в принципе, было все равно, однако же отказывать в просьбе о помощи они не стали, видать, имели в том свой интерес. Накрыли зенитки ракетами с истребителей, посадили транспортный самолет и вывезли всех, кто сумел до него добраться, подтвердив еще раз свою репутацию солдат крутых и безжалостных. Но все это Лисицын знал и так, как никак он в той операции непосредственно участвовал. А вот дальше стало интереснее. Американцы все же решили вернуться в те места. Официально геологическая экспедиция. Мид проверил по своим каналам: ни золото, и даже не титан, уран это дорогого стоит. Но имелся тут маленький нюанс. После того позорного бегства, что американцы, что европейцы в тех местах изрядно утратили позиции, А русские напротив их укрепили. Лучше всего на орков действует страх, а уж его-то десантники нагнать смогли с избытком. По полуконтиненту их опасались, а остальные откровенно боялись ибо знали: русские всегда возвращаются и мстят за своих жестоко и страшно. И потому до юра самостоятельные государства находились под сильным влиянием русских. Лезть в такой ситуации с обычно присущей им наглостью американцы не рискнули. и обратились в Москву с просьбой о содействии. Там согласились предоставить сопровождающего. А американцы указали на конкретного человека. Вот и все, если кратко. Выслушав, лисица начумело повертел головой. Ему откровенно говоря, расклад стал абсолютно непонятен. Если янки обратились с просьбой о помощи, то как они могут играть первую скрипку? И причём тут конкретно он? В такой ситуации работает принцип жри, что дали. Но, как ему объяснили, здесь уже играла большая политика, а в нее дилетантам лучше даже не пытаться совать нос с ботинками схарчат. Да и проконтролировать этих геологов стоило мутно там все. А он, в общем, охраной геологов руководил один из участников тех событий, и он запомнил русского спасшего ему шкуру. Очень интересно, мрачно резюмировала лисицам, когда ему закончили обрисовывать ситуацию. Как я понимаю, в случае если там вскроется что-то по-настоящему интересное, вы с этого многое поймете. Ну, вы же тоже не жаждете вывернуться наизнанку ради идеалов, Лешко хитро прищурился. Сколь я помню, вы предпочитаете работать за деньги и цените свои услуги недешево. Если я не спешу положить жизнь за идеалы, это еще не означает, что их нет. Просто я не хочу в один прекрасный день оказаться бывшим героем То есть, был у меня сослуживец. Кстати, в той заварушке он тоже участвовал. Не друг, но хороший товарищ, и в бою надёжный как скала. Меня-то по ранению комиссовали, а он и лямку тянул до конца. Приезжал как-то. Мы с ним поговорили. В общем, вернулся домой, оглянулся и разочаровался. Пока воевал, был нужен. Как закончил, его просто послали куда подальше. На том, что мы лили кровь, реально лили. Я всего чужую, но бывало, что и свою. Это не фигура речи. Так вот, зарабатывали на том состоянии совсем другие люди. А мы, отработав свое, разом стали никому не нужны. А ведь наши родные ничуть не меньше имеют право носить бриллианты, чем актрисульки бездарные к слову, но умеющие правильно выбрать гм покровителей. Вы удивительно дипломатичны для полицейского, хмыкнул из за своего стола Бестужев. Не задумывались о смене профессии? Спасибо. Задумывался, конечно, только достойных предложений пока не поступало. Так вот, бриллианты своим женщинам дарить мы тоже не против, но как-то нет у нас соответствующих миллионов. При том, что мы их, говоря честно, заработали. Кое-кто не брезгливый и идеалами необремененный, много чего привез из командировок. В Африке не только орки, там есть чего взять. А прочие остались со своей зарплатой, не самой маленькой, но и отнюдь небольшой. Так вот, идеалисту осознание этого тяжко пережить. И слишком велик для них шанс или спиться, или начать восстанавливать справедливость в собственном ее понимании, скажем так, не вполне законными средствами. Когда я это понял, то разом переквалифицировался в реалисты. Хотите, чтобы вам что-то сделали? Платите соответствующий гонорар. Не устраивает ищите другого исполнителя. Вот так. Немного сумбурно получилось, но суть вы, думаю, уловили. Тогда, я думаю, вам нет смысла на нас обижаться. А я и не обижаюсь, просто констатирую факт и делаю для себя определенные выводы. Это хорошо. Трезвый взгляд, он еще никому не вредил. Это там, на самом верху, можно корчить из себя героев и бессеребряников, не отрывая задниц от стула. А на нашем уровне Сплошное разгребание дерьма, которое льется сверху и подпирает снизу. Логично. В общем, если хочешь работать сантехником, в первую очередь забудь все, чему тебя учили в порнофильмах. Верно, хотя и грубо. Небось, в школе слышали. Для института звучит мелковато. Не там, не там. Улица и гитара наше все. О, высокий уровень образования, рассмеялся Бестужев, и в его голосе лисицуну послышались нотки легкого превосходства. ливоз струнами бренчать там же научились что поделать я вообще был разносторонним ребенком. постарались родители да но самое лучшее мое воспоминание о музыкальной школе меня в нее не отдавали Все, потом обсудите, — вмешался лешко сергей это все интересно но не слишком актуально а теперь снова замолчите и слушайте будем вам задачу ставить в общем вечер прошел в постановке задач оправданиях и наставлениях И когда Сергей вечером растянулся на койке в своем номере, он отчетливо понимал, как бы ни повернулось дело легкой жизни, ему ждать не приходится.